Глава 12. «А новости были? Ого-го!» Началось с того, что Вжик радостно крикнул. «Хорошая новость! Мы на месте!» «Плохая новость!» – перебил Бурый. Лейтенант Перри увез половину имеющихся бумаг. «Хорошая новость!» – вновь вклинился Вжик. «Я нашел журнал с описанием опытов, проводимых над Рычаром!» «Плохая!» – он зашифрован. «Хорошая! Я могу перевести записи где-то за час-полтора!» «Плохая!» Кайра сообщила, что сюда едут, господа следователи. Диалог «Плохая хорошая новость» длился около минуты. Вышедший после них на связь Рауди заявил, что еще немного, и эти двое сведут его с ума, и слезно попросился обратно в участок. «Терпи!» — сурово приказала я и услышала в ответ полное страдание вопль. «Ну или сбегай к родителям погибшей девочки и быстренько проверь домик на дереве. Вдруг карликовый дракон все еще там». Говоря это, я не рассчитывала ни на что существенное, просто хотела немного отвлечь парня. И каково же было мое удивление, когда спустя десять минут Рауди вновь связался со мной. — Трис, я нашел вашего дракона! С гордостью в голосе сообщил он и возмущенно заголосил. — Ах ты, зараза! Хорош кусаться! Я сказал, все, хватит! Далее были только звуки борьбы, вопли лаборанта, треск одежды и недовольное сопение дракончика. Пока Рауди боролся с дракончиком в условиях тесного домика на дереве, я сбегала на парковку, забралась внутрь кара и принялась за уничтожение приготовленного азаматом перекуса. Конечно, методы тренировок у сероглазого блондина оставляют желать лучшего, но вот предусмотрительность выше всяких похвал. «Фух, триста тут!» — позвал победитель карликовых драконов через пару минут, дождался утвердительного мычания и затараторил. «Тут шикарный вид на всю улицу. И что самое интересное, наш загадочный дом как на ладони. Думаю, ребека могла видеть рычара». «Или тех, кто экспериментировал над ним», — добавила я задумчиво, отряхнула руки от крошек и попросила. «Рауди, расспроси родителей, как много времени девочка проводила в домике. Заодно поищи ее рисунки». зачем тебе детские каракули?» «Дети не умеют хранить секреты», — пояснила я. Если она что-то видела, то должна была облечь все это в доступную для нее форму. Ребека еще мала, чтобы писать. Значит, она рисовала. Шанс невелик, но будем надеяться, что среди рисунков будут изображены и те, кто экспериментировал над Рычаром». Едва Рауди отключился, на связь вышли Кайра и второй лаборант похищенного Ларса. «Ты должна это слышать», — заявил Бакстер. В наушнике что-то щелкнуло. Видимо, Кайра переключила сигнал и на волнах нашей радиосвязи зазвучало знакомое шоу «Вести стайного совещания». В эфире как раз был всем известный любитель язвительных тират Милман Перри. значит так, уважаемое сборище одноклеточных. Я уже достаточно наслушался ваших нелепых, притянутых за уши и откровенно тупых идей. Любой выпускник Академии знает, если слышишь стук копыт, думай, что это конь, а не зебра». Так что хватит сотрясать воздух предположениями о заговоре имперского масштаба, похищении внеземными цивилизациями и разумных червях-паразитах. Не в силах обуздать фантазию, валите сочинять страшилки для детей. Все, кто не смирился, могут изложить свои якобы гениальные мысли на бумаге, сложить из нее самолетик и пустить с пятого этажа. Приятного всем пролета! «И это не оговорка. Я действительно больше не могу слушать этот бесконечный зудёж ни о чем. Пошли вон!» «Но, сэр, и не заставляйте меня кидаться фаерболами!» Бакстер, у которого перед глазами был видеоряд, тихонько прокомментировал, что все семь команд, задействованных для расследования, встали и покинули лабораторию. Остались только двое мрачных типов из секретки. Лейтенант прошелся по лаборатории, Сел, закинув ноги на стол напротив экранов, и задумался. По бумагам дома арендовали три друга студента. Техника «Следователь» и барабанная дробь «Парт Ричард», — начал рассуждать следователь. Первый стал бомбой на ножках, третий — набором чужого ДНК, второй — пропал. Мы вмешались в дело, похитили Ларса. Какой, напрашивается, вывод? — Не стоило лезть, куда не надо, — произнес мужчина с легким акцентом. «Это вы, Беатрис Петрок, скажите. Я вам в нее на выходе из участка пальцем ткну, чтоб не перепутали». Невесело хохотнул лейтенант. «А вывод все же иной. Кому-то нужны башковитые парни для окончания работы над рычаром или кем-то похожим на него». Я слушала, затаив дыхание, настолько полностью погрузившись в диалог, что едва не подпрыгнула от неожиданности, когда дверь кара внезапно распахнулась. И на соседнее с водительским сиденьем кресла уселся растрепанный Эмит. «Врубай на громкую, у меня наушник барахлит», — попросил запыхавшийся парень, и продолжение разговора мы слушали вместе. «Трое студентов не могли иметь столько средств и связей, чтобы заполучить то оборудование, что вы у них нашли. Этого голоса, низкого и какого-то театрально чувственного, я еще не слышала. Защита на заборе, взрывные устройства — явно украденный со склада, дорогое оборудование для экспериментов. Кто-то спонсировал всю эту затею, кто-то очень солидный и влиятельный. «Кстати, про защиту на доме. Вклинился в беседу первый секретник. Мои ребята посмотрели ее структуру и пришли к выводу, что пора менять профессию. Даже моя престарелая бабка-рукодельница не смогла бы распутать эти выверты магических нитей» пока смогли вычленить три разных блока, принадлежащих некромантии, боевой магии и старым добрым обережьем чарам. Но и это не главное. Ребята предполагают, что такая защита не могла дать сбой, а вот нанести самонаводящийся магический удар — запросто. Хочешь сказать, что девочку пришибли не случайно? Все, может быть. Пока мы ищем мага, а точнее группу магов, способных поставить такую защиту, хотелось бы покопаться в документации. Эмит резким, порывистым движением выключил громкую связь, проигнорировал мой возмущенный вопль и связался с Кайрой. «Мы с Трис отъедем на часок», а после повернулся ко мне и заговорщически подмигнул. «Я знаю того, кто ставил защиту, но сперва у тебя есть вечернее платье». Эмит загадочно молчал всю дорогу до нашей с Ларсом квартиры. Сперва я пытала его вопросами, затем обиженными взглядами. Потом и вовсе пригрозила исповедать. Но парень ушел в глухую оборону и хранил молчание. Я в последний раз оценивающе глянула на упрямо поджатые губы, закрытую позу собеседника и смирилась с тем, что придется чуток потерпеть. Благо, мы уже приехали, и до момента ответов на все мои вопросы оставалось не так и много всего-то подняться на нужный этаж, забрать из комода на балконе платье, белье с колготками и быстро переодеться в ванной комнате. Но в радужные планы вмешалась суровая действительность. «Какого лысого лаэрда здесь творится?» — зарычала я не хуже рассерженного медведя. Рабочие, издирающие со стен куски обоев нами остановились, оглянулись и заметили взбешенную меня. Кивнули, как ни в чем не бывало, и самыми невинными выражениями, но суровых, мужественных профилях продолжили громить квартиру. Мою квартиру! «Я спрашиваю!» — у меня мелко затряслись руки от накатившей злобы. «Кто вам позволил портить стены?» «Я позволил». На небольшой площадке перед входом в мою комнату возвышался полуголый азамат. Привычный черный костюм сменили ярко-красные шорты. На боку висел кожаный карман с торчащими из него строительными инструментами, а мощный торс был присыпан завитками деревянной стружки. В душе тотчас сколыхнулась тревога. Мало мне было оскверненного матраса. Теперь еще и этот сероглазый гад что-то портит в моей многострадальной комнате. Да такими темпами я из гамака на балконе никогда не перекочую в опочивальню. Я метнулась вперед, как собака, защищающая щенков от злого хозяина, решившего утопить слепых малюток. Ас, верно растолковавший нехороший блеск в моих глазах, отступил и скрылся в глубине комнаты. Рабочие проводили меня заинтересованными взглядами. — Трис, я на кухне подожду! — бросил вслед Эймит, но я уже не слышала. Взлетев по импровизированным ступенькам наверх, я ворвалась в комнату и застыла столбом. — Что ты натворил? — Прошептала я, оглядывая завалы из досок, металлических труб разных размеров и кучу трепья в углу. Азамат прошептал какое-то ругательство на незнакомом мне языке, схватил за плечо и весьма грубо потащил за собой в сторону окна. Там, на деревянных козлах, были разложены чертежи, в которые меня едва носом не ткнули. Я рассчитал, высоты потолков хватает, чтобы сделать в этой части комнаты второй уровень. Резко и как-то неприятно начал объяснять он. Наверху будет спальное место, внизу рабочее пространство. Вот тут, под лестницей, сделаю гардероб, ящики для обуви, ящики для одежды и нижнего белья. Тут будет шкаф для одежды на плечиках. С противоположной стороны поставлю стеллаж для книг. Но как? Только и смогла я выдавить из себя. Нечто похожее я рисовала накануне, но рабочие только вытаращились на меня и замахали руками. Они в голос уверяли, что сделать второй уровень нереально и что стены, дескать, у нас картонные, и что балки не выдержат, и что такое перекрытие встанет в сумму, сопоставимую с годовым бюджетом небольшого королевства на краю темных земель. И вообще, барышня, хватит летать в облаках, у нас тут ремонт, а не перепланировка. И до того хашицы были убедительны, что я повелась и поверила. Выходит, что, возможно, все, лишь бы у мужика руки были золотые. Оскверненный матрас вернул в магазин и заказал новый. Буднично продолжал ас, оставаясь стоять за моей спиной и сжимать плечо. Взял помягче, а то прошлый был как каменный. Завтра вечером привезут. Еще заказал посуду для кухни, а то одна несчастная, пригоревшая со всех сторон кастрюля-сковорода, что пылилась в шкафу, никуда не годится. Я торопело хлопала ресницами, даже не представляя, что сказать. Извиниться? Так я вроде ничего не сделала. Поблагодарить? Одного спасибо маловато будет, А предлагать деньги как-то неправильно. Не по-человечески, что ли? «Ценные указания будут?» С легкой издевкой спросил Ас. И вот это тоже непонятно. С чего вдруг он такой сердитый? Его никто не заставлял делать у меня ремонт. Сам, между прочим, вызвался. А теперь рожи недовольные корчит. Я резко обернулась, забралась на козлы, затем протянула руку и по-хозяйски стряхнула с мужской груди прилипшую стружку, а потом поинтересовалась обои тебе чем не угодили плесень коротко ответил мужчина и как то весь подобрался а каюсь про плесень я даже не подумала видела черный узор чуть выше плинтусов появившийся через пару дней после потопа но не сложила два плюс два а наставник углядел и принял меры выходит подруга была права а замат действительно хозяйственный Мой взгляд зацепился за разложенные на полу доски, уже размеченные черными метками для срезов. Интересно, а где мой сердитый блондин научился мебель собирать? Что-то не припомню кружка плотников у нас в Цитадели. Там в основном только тренируются, читают да исповедуют. И когда Ас успел организовать рабочих, измерить комнату, найти мой чертеж и приволочь всю эту кипу досок? Но не в те же несчастные десять минут, что я переодевалась перед тренировкой. У меня была куча вопросов, но я молчала, вопросительно заглядывая в серые, как грозовое небо глаза мужчины, и ждала. Азамат хмурил брови, играл желваками и был как-то странно напряжен. Создавалось ощущение, что мне собираются что-то сказать, причем фундаментальное и шокирующее. Что-то, что перевернет мой мир, вывернет его наизнанку, а потом разок-другой прокрутит в стиральной машинке. Вот только ас почему-то медлил, И я, хоть убей, не понимала, в чем же дело. Раньше за ним таких странностей, как нерешительность, не наблюдалось. «Иди поешь», — наконец сказал блондин и отошел в сторону, Давай мне проход. «Кстати, что с твоим другом? Нашли Ларса?» Я отрицательно мотнула головой, спрыгнула с деревянных козел, сделала шаг, но не в сторону двери, а к наставнику. Обняла блондина за талию, прижала щекой к теплой, твердой груди, и прошептала «Спасибо». Азамат тяжело и как-то уж совсем обреченно вздохнул, обнял одной рукой и притянул ближе, а второй провел по моим растрепанным волосам. Так мы и стояли. Азамат медленно гладил меня по волосам, а я тесно прижималась к его груди. Вообще-то я всегда очень хорошо чувствовала запах других людей. Вот, например, Альфа-Лиам, пах сосновым бором, Дариан солнечным утром на берегу моря, Бурый холостяцкой берлогой, Ларс едким запахом химических реакций, а Кайра гречишным медом. И только ас пах, как ас, в том смысле, что я никак не могла подобрать сравнения. Беатрис неожиданно позвала за и я с неохотой оторвалась от его груди и подняла голову. Серые глаза смотрели с надеждой необласканного щенка. При этом лицо оставалось строгим. Голос, кстати, тоже. Шагом марш на кухню, пока твой сослуживец не слопал оставленную для тебя порцию. Так точно, сэр. Слушаю, сэр. Я шутливо отдала честь и поскакала к выходу, но уже на лестнице услышала тихое и бесконечно грустная радуга. Неохота это признавать, но Ас оказался прав. Когда я спустилась на кухню, Эймит уже подчищал здоровенной горбушкой хлеба остатки моего ужина. На мое справедливое замечание, ты хмырь болотный, зачем мой ужин схомячил? Парень пожал плечами и с видом невинного младенца заявил, что просто наводил порядок. Нормально, да? Я отобрала горбушку, села за стол и угрюмо уставилась на Эмита. Ничего, так, компашка подобралась. Инфантильный оборотень, озабоченный маг, безумный гений и мрачный некромант. До этого Эмит казался мне самым серьезным и адекватным в нашем обществе стукнутых на голову. А тут такое. «Наглый, обжора!» — пропечатала я и покачала головой. «Вот почему все мои друзья — великовозрастные балбесы? Вероятно, потому что мне само еще взрослеть и взрослеть!» Прерывая мои глубокие философские размышления о дружбе, из коридора донеслась бодрая трель звонка. Эмит тотчас вскочил со своего места и ушел встречать гостей. Я даже не успела проживать горбушку, как в кухню завалились трое экстравагантно одетых людей. Девушка с абсолютно черными глазами и бледно-розовыми волосами до плеч из клана охраняющих ночи в компании двух парней, разряженных, как боевые петухи, то есть очень броско. Дополнительное сходство придавали хайры на головах, украшенные перьями и разноцветными бусинами. «Здрасте», — выдавила я, приходя к выводу, что квартирка окончательно и бесповоротно стала приютом душевно больных. «Чего застыли?» — вышел из-за спин странной троицы Эммит. — У нас полтора часа на сборы. Гамора хватает рис и бегом одеваться. — Парис, занимай стол. или ты со мной. Быстро, быстро. Я попыталась вставить комментарий, но тщедушная на вид девушка цепко ухватила меня за локоток и, игнорируя все мои возмущенные междометия, потащила в ванную. Либо Гамора обладала даром видеть сквозь стены, либо у нее сработала какое-то восемнадцатое чувство по поиску зеркал и уборных, но дверь в ванную она нашла в доли секунды. А вот открывать, точнее стучать и топтаться по скрытым пружинам пришлось уже мне. — Станешь вырываться или кричать? Учти, я кусаюсь, — заявила эта нимфа с розовым коре, и сдернула с меня одежду. Один взмах ладони, и вот я уже стою, разинув рот в подаренном кайробелье. — Вау! — Хмыкнула Гамора и подмигнула, а я попыталась смущенно прикрыть секси-комплект руками. Клянусь, будь я совершенно голый, смутилась бы меньше. Зато таинственный знакомый Эмита смущение явно было в диковинку. Девушка придирчиво смотрела меня со всех сторон, передвинула на середину ванной комнаты и начала доставать из небольшой сумки какие-то черные тряпочки и кружева. Я не сопротивлялась и смотрела с интересом плоть до того момента, как Гамора открыла тюбик с какой-то мазью цвета детской неожиданности и начала возюкать этим составом по моей правой руке. К слову, внешний вид мази оказался лучше, чем ощущение после ее нанесения. Кожу жгло, щипало, холодило и покалывало. Я попыталась вырваться, но Гамора продемонстрировала клыки в качестве первого предупреждения, а второго мне не понадобилось». Через четверть часа, когда практически вся моя кожа была измазана не пойми чем, а боли зуд стали настолько нестерпимыми, что я готова была схватить губку и нырнуть под душ, Гамора убрала ненавистную банку и начала обрежать меня в платье. Платье оказалось странным и очень мудреным. Девушка носилась вокруг неподвижной меня, то и дело подтягивая какие-то веревочки, связывая лентой, дергая молнией. Под конец работы и, соответственно, моих мучений, она сунула мне в руки подол и показала небольшой узелок. «Потянешь, как будет нужно». Игнорируя вопросы, посыпавшиеся из меня, как горох из прорехи в мешке, Гамора вытолкала свою жертву в коридор, где уже в нетерпении переминался с ноги на ногу один из парней. «Почему так долго?» Возмутился он, точь-в-точь, точь, когда этого Гамора схватил меня за руки и поволок на кухню. «Там...» Одну несчастную карательницу усадили на стул, нацепили накидку ярко-красного цвета, чтобы не испортить платье, и посоветовали не дышать. Да-да, не то, что просто не двигаться, а именно не дышать. Я зверела с каждым движением кисточки в умелых руках Париса, с каждой шпилькой, воткнутой в мои многострадальные волосы, с каждым взмахом расчески и каждым штрихом мастера. К тому же настроение заметно портило и тот факт, что я продолжаю оставаться в полном неведении относительно того, куда меня собирают и как все это поможет найти Ларса. В момент, когда мои волосы и лицо наконец оставили в покое и разрешили встать, я уже была полна решимости убивать. Причем жестоко. Эмит то ли чувствовал мое настроение, то ли оказался просто везунчиком, но вместо себя прислал Илья с просьбой Немедленно спускаться на улицу. Как послушная девочка, я вышла в коридор. Вот только вид у этой послушной девочки был таким грозным, что хашицы, присевшие перекурить на подоконнике между лестничными проемами, испуганно кнули, затушили самокрутки и поспешили вернуться к работе. Проняло даже Азамата, попавшегося по пути. Наставник едва не промахнулся мимо ступеньки, громко сглотнул и хриплом со страха голосом поинтересовался, куда это я, вся такая воинственная и прекрасная, намылилась. Я честно ответила, что иду бить физиономию наглому обжоре, кокетливо хлопнула ресничками и побежала вниз, спиной чувствуя на себе взгляд серых глаз. — Три, пошевеливайся! — прикрикнул Эммит, высовываясь из окна дорогого кара, по всей видимости, специально арендованного для нашей вылазки. Сам парень оказался еще более расфуфыренным, чем я. Шикарный темно-синий костюм, серебристая рубашка с вышивкой на манжетах и воротнике, огромный перстень на большом пальце правой руки и массивные часы на запястье. Преображению подверглась и физиономия приятеля. Уголки губ упали вниз, на лбу залегли морщинки, волосы припорошила седина, брови стали гуще и темней, отчего в глазах появилась усталость. Эмит постарел лет на двадцать а у меня правило — старших не обижать. Вздохнув, я устроилась на сиденье рядом с помилованным другом, расправила платье, дождалась, пока мы тронемся, и только потом повернулась к приятелю. — Ну и зачем весь этот маскарад? Эмит резко и достаточно агрессивно вошел в поворот, испугав рычанием мотора замешкавшуюся у тротуара старушку, выжил из кара максимум и погнал в сторону центра Баренхола. — Трис, ты в курсе, кто мой отец? В общих чертах. Я всегда считала, что честность и прямота идут на пользу дружбе, поэтому вспомнила, что о приятеле говорил лейтенант Пэри. Ну, и озвучила это вслух. Ты сынок влиятельного папочки, который проплатил твое зачисление в участок девять-девять. Эмит дернул руль, едва не отправив в кар на свидание со столбом, но, к счастью, вовремя выровнял транспорт. Кто сказал тебе такую глупость? В его голосе смешались возмущение, смех и ярость. «Лейтенант Перри!» — не стала скрывать я. эмет кивнул, протянул многозначительное а дескать это ты вправду мог! От него вообще любой подставы можно ожидать!» «Нет, Трис!» — заговорил коллега через пару минут. «Моя семья действительно очень влиятельная, но отец сделал все для того, чтобы я не стал патрульным или уберегите создателя следователем. А знаешь почему?» Мой отец Гаспар Домико. Я в полнейшем изумлении уставилась на Эмита. Гаспар Домико, тот самый Домико, в том смысле, ты говоришь про Клан Домика? Ага, скучающим тоном подтвердил Эмит, а я откинулась на спинку сиденья и невидящим взглядом уставилась в окно. Если верить истории, в те смутные времена, когда наша империя еще только начинала образовываться и включала в себя три объединенных королевства, власти имущим потребовались дополнительные рычаги влияния. Это сейчас в каждом захолусте на три дома есть свой участок правопорядка, а тогда о патрульных исследователях еще и слыхом не слыхивали. Зато у всех на устах было страшное слово Комора. В смутные времена комаристы были высокопрофессиональными шпионами, затем переквалифицировались в палачей, а спустя сотню-другую лет послали имперские власти и стали независимыми. Мама часто повторяла «Не можешь предотвратить! Возглавь!». Видимо, комаристы подумали так же и встали над теми, кого еще недавно отлавливали и уничтожали. Гаспар Дамико, точнее, клан Дамико, прочно осел в столице империи, подгреб под себя нищих, воришек и прочую шушеру, Клан продолжал традиции своих прадедов, замаскировав прежнюю деятельность под бизнес. Гаспар торговал информацией, продавая ее всем желающим заплатить, и убирал ненужных людей. Клан Домико не совершал ошибок, поэтому комаристы оставляли на местах преступлений свою визитную карточку – черную розу. В участках даже ввели новое правило – не учитывать дела, связанные с комаристами в ежегодных отчетах начальству – И впрямь зачем портить статистику раскрываемости такими глупостями, как парочка заказных убийств? — Но если твой отец... Я запнулась, подбирая слова, не нашла их и просто всплеснула руками. — Эмит, Лаэр, тебя подери! Как? — Как я стал патрульным? — понял тот без слов и без особой охоты продолжил. В двенадцать я понял, что мой отец поступает как-то неправильно. Семейный капитал нажит нечестным путем, а друзья семьи — гангстеры, воры и убийцы. В шестнадцать ушел из дома, уехал из столицы и поступил в академию. Поддельные документы должны были обеспечить мне новую жизнь, но для комаристов найти человек-пару пустяков отец приехал, самолично переломал мне ноги и бросил в паре километров от города умирать. И я бы подох в придорожной канаве, если бы не лейтенант Перри. «Чего? Представь себе!» Эммит улыбнулся. Старикан возвращался с ночной рыбалки и случайно наткнулся на меня. «Видела бы ты его, злой, перепачканный в моей крови, но корзинку с уловом не выпускает. Лейтенант сдал меня в больницу, очень быстро разобрался, кто я и что здесь делаю, и настоятельно посоветовал свалить из баринхола как можно дальше. Все сокрушался, что спас. Говорил, что надо было бросить подыхать в лесу, а теперь вот жди беды». Приятель невесело улыбнулся, А я повела себя, как последняя сволочь, и посыпала старую рану солью. — Почему тебя не убили? — Правила такие, — сухо ответил тот, выкручивая руль до предела. — Семья придется ждать, пока у меня не появится сын, который, в отличие от меня, сможет стать убийцей. — Офигеть! Нормальные такие семейные традиции! Ты думаешь, что Ларса похитил кто-то из твоей... семьи? Эмит мотнул головой, отчего седая прядь волос упала на высокий лоб. «Баренхолл расположен слишком далеко от столицы, и мне зачем лезть в нашу глушь?» — отмахнулся он. «Нет, Трис, я подумал о другом человеке, способном на многое. Видишь ли, в истории с печатью, кладбищем, странным домом и похищением Ларса всегда фигурирует магия, причем магия не совсем обычная, либо это узкие области, как магия карателей или некромантия, либо синтез сразу нескольких, как в случае с защитой на заборе. Дерек уверен, да и парни из секретки тоже полагают, что работало сразу несколько магов, возможно, группа из трех-четырех. Но я вдруг подумал, а что, если маг один? Я в задумчивости прикусила губу. Будучи человеком без склонности к магии в ауре, я мало что понимала в этой хитрой науке, но, став карателем, обязана была нагнать остальных — К счастью, Азамат прошелся со мной по верхам, заставив выучить только необходимый минимум, и вглубь не полез. И вот этого мизера мне как раз и не хватило, чтобы понять, куда клонит Эмит. «Уникалист», — в конце концов подсказал тот, устав ждать ответа, а увидев полное непонимание, вздохнул и продолжил. «Магия полностью отражает внутренний мир человека. Если ты активен, горяч, склонен к дракам, то для тебя откроется боевая магия». Если физически не можешь переносить страдания и боль другого, станешь лекарем». «Если мрачен и угрюм, станешь некромантом?» «В точку», — поддержал эмит. «Так вот, уникалист он все и сразу. Сложно объяснить, поэтому довольствуйся этим определением. Хорошо? Беда только в том, что уникалистов забирают сразу же после рождения в императорский дворец, на королевскую службу. Поэтому встретить этих ребят в реальной жизни — большая редкость». И именно с этой редкостью ты, Трис, и умудрилась познакомиться. — Хочешь сказать? — Аверст, маг -уникалист? Я прикрыла глаза, вспоминая высокого брюнета, вздохнула и жалобно простонала. — Только не говори, что он из ваших. — Хорошо, не буду. В просторном салоне кара повисла мрачная тишина, Эмит промчался через центр города и вырулил на дорогу, ведущую к небольшому загородному поселку для состоятельных людей. Точнее, не так, очень-очень состоятельных, прям до неприличия богатых людей. Ладно, смиряясь с неизбежностью, вздохнула я. Но зачем Аверсту, Ларс? Если он так крут, как ты сказал, то зачем похищать эксперта участка? Кто знает, может, Аверст выполняет приказ кого-то из боссов, а, может, ведет свою игру. С ним никогда ничего не ясно. — Я так понимаю, мы едем к нему в гости? — оглядывая свой наряд, проворчала я. — Не слишком ли мы расфуфырены для банального задержания подозреваемого в похищении? — Трис, мы не будем его арестовывать. Голос Эмита стал тише и тверже. Во-первых, сегодня у него в доме организован праздничный банкет, куда приглашены все шишки города, в том числе мэр и капитан Балбери. Во-вторых, никто не позволит нам заявиться посреди приема и арестовать главное действующее лицо праздника. Мы идем просто для того, чтобы поговорить с Аверстом с глазу на глаз. Точнее, говорить буду я, а ты стоять в уголочке, наблюдать и прикидываться глухо-немой. Если что-то выйдет из-под контроля, ты нас вытащишь, а до этого лучше бы тебе не лезть в это дело. В ответ я громко фыркнула и сделала независимый вид. Я серьезно, Трис, Аверст не тот человек, которому можно угрожать, арестовывать или применять силу. Поверь, я знаю, о чем говорю. Вероятно, Эмит действительно знал, ну или просто был уверен, что знает, но я все равно осталась при своем мнении. Аверст меня не пугал, скорее, наоборот, притягивал и волновал. Информация о его связях с комаристами осталась просто информацией. В ту секунду меня не смущало его прошлое. Меня волновала судьба Ларса. Хвала создателям, Эмит переубеждать меня ни в чем не стал, а вместо этого начал знакомить с планом наших действий. Выслушав план, я убедилась, что стратег из парня посредственный. То ли действительно не уродился, то ли занятия в школе шпионов прогуливал. На месте Гаспара я бы перекрестилась левой пяткой и тайно порадовалась, что сынок сбежал из клана, а то ведь хана вековой репутации. Знаете, что предложил этот умник-разумник? Я под видом официантки проникаю внутрь, незаметно сваливаю в одну из дальних комнат, открываю окно и впускаю Эмита. а уж дальше наш герой помчится разыскивать Аверста для приватной беседы. Его даже не смутило, что прислуга в таких домах своя, надежная и проверенная, что черное платье, одолженное для меня гаморой, может не подойти под униформу официантки, что на всех особняках стоит защита, и прикоснись я к шпингалету на окне поднимется такой вой, какой не снился и стаи канисов в ночь песен. — Ой, да не думай об этом! Все у нас получится! — отмахнулся Эмит, гоня по проселочной дорожке к логову злодея. — Вот будь у меня ума побольше, уже бы выскочила из кары на полном ходу, отстегивая ремень безопасности ногой и попутно набирая кайру для связи с грозным Перри. — Но нет! — Природа обделила меня такой добродетелью, как осторожность. К тому же я забыла главное правило. В ночь перед важным и судьбоносным событием ты либо спишь от силы полтора часа, либо гуляешь, так, словно эта ночь последняя. У меня было два из двух — пьянка в зеленом гоблине и короткий сон, прерванный азом со своей тренировкой. Эмит верил, что его не тронут. Я полагала, что каратель неуязвим. Судьба тихонько хихикала в кулачок, уже приготовив руку для воспитательного щелчка в лоб. Но мы об этом даже не догадывались. Наоборот, с беспечностью двух молодых оболтусов обсуждали, как будем вламываться в крепость к врагу. «Мазь, что нанесла Гамора, — это антимагический экран. Он сделает тебя фактически невидимой для всех охранных заклинаний и сигналок. Жаль, что эффект воздействия не такой долгий, как всем того хотелось». Поэтому, оказавшись внутри, долго не копайся. Зашла, впустила, поболтали, ушли. Никакого экспромта, слышишь? Наивный Эмит. Услышать-то, может, я и услышала. Да толку. План провалился. Уже на стадии зашла. Меня просто никто не впустил. Из окна, ведущего на просторную кухню, было видно, как повара в зоопарке готовят еду. Официанты носятся туда-сюда, как гончая за зайцем. Уж я и стучала, и кричала, и попробовала взять дверь штурмом, но меня все подчеркнуто игнорировали. Кстати, в сравнении с логовом Лиама, трехэтажный домик Аверста заметно проигрывал. Здание было старым, если не сказать ветхим, и никакая лепнина, узкие башенки с конусообразными крышами и мраморные статуи полуголых девиц положение не спасали. Глубоко обиженная на весь мир, я заняла наблюдательный пост у окна — и уже через пару минут поняла, в чем причина. Весь персонал, нанятый на праздник Аверсту, был глух и немым. Согласитесь, сложно промолчать, когда масло из раскаленной сковороды случайно проливается на твою руку. Не менее сложно игнорировать бедолагу, трясущего пострадавшей кистью так усердно, что перевернулась коробка с приборами. Повар орал от боли, точнее, широко раскрывал рот, но ничего не происходило. В умелых руках звякали ножи, шаркали лаковыми ботинками официанты, громко булькал ароматный соус, но из горла бедняги не вырывалось ни единого звука. Плюнув на конспирацию, я вернулась к главным воротам, гордо вскинула подбородок и прошествовала по дорожке прямо к парадному входу. — Извини, Эмит, но без импровизации мне никак. — Стой! Кто такая? — окликнул высокий мужчина в дорогом костюме. Я остановилась на мраморном крыльце, лихорадочно перебирая варианты ответа. Сказать, что я в гости к Аверсту, так не поверит. Вид у меня, прямо скажем, не тот, чтобы сойти за знатную особу. Представиться по форме, дескать, мальчики, в сторонку, карательница приперлась на ваш праздник. Так мы вроде хотели без шума, тем более, что разговаривать должны Аверст и эмит, а не я. К счастью, порой нужно просто пару секунд помолчать — и люди сами додумают за тебя правильные детали и подробности. Прислуга? Опоздала, да? Догадался охранник и тут же рукой махнул. Нашел, кого спрашивать. Ты же из этих, из молчунов. Мужчина посторонился, открывая передо мной тяжелую дверь из темно-коричневой древесины. Я потопталась у входа пару секунд, но вошла. Внутри домик оказался все так же помпезен, величественен и стар, как и снаружи. Вокруг сверкало золото, под ногами пружинил мягкий ковер, а высота потолков напоминала нашу с Ларсом квартирку. Прямо напротив дверей находилась лестница с причудливыми перилами и укрытыми алыми дорожками-ступеньками. Слева виднелся проход в гостиную, заполненную людьми, шумом разговоров и ненавязчивыми звуками музыки. Я по инерции сделала шаг навстречу высшему обществу Баренхола, Но охранник перехватил меня за плечо, развернул и ткнул пальцем в сторону узкого коридорчика чуть в стороне. «Ступай туда!» Громко и очень медленно пустился в объяснение он. «Найдешь управляющую, она тебе выдаст форму. Форму! Все поняла!» Чего стоило удержаться от ехидного замечания? «Я глухонемая, а не умственно отсталая!» Знают только создатели. Прикусил язык, улыбнулась охраннику, и поспешила в указанном направлении. До спасительной дверцы в подсобные помещения оставалось не больше пяти шагов, как в просторный холл вышел высокий брюнет. — Юрден, поднимись наверх, ты нужен... И тут он взглядом наткнулся на меня и осекся. Беатрис.